Я хочу подружиться с женщиной в фиолетовой юбке. Но как это сделать? Время шло, а я пока так ничего не придумала. Просто внезапно окликнуть будет странно. Скорее всего, ей до сих пор никто напрямую не предлагал подружиться. Мне, правда, тоже не предлагали. Да и, наверное, почти ни у кого такого опыта нет. Такое начало дружеских взаимоотношений попросту неестественно. Это же не флирт все-таки. А что тогда делать? Думаю, сначала нужно представиться. Только как-нибудь так, чтобы это не выглядело противоестественным. Это можно было бы устроить, будь мы одноклассницами или коллегами. Все тот же парк. Я села на одну из трех скамеек в южной части. Ту, что ближе всего к входу. Лицо я спрятала за раскрытой газетой. Правда, вчерашний. Ее я недавно вытащила из урны. Через одну скамейку от меня находится та самая специальная лавочка. На ней лежит бесплатный журнал с вакансиями. Женщина в фиолетовой юбке буквально 10 минут назад сходила в булочную в торговом квартале и купила свою обычную булочку. Из своего предыдущего опыта я знаю, что после этого она всегда заглядывает в парк. Я читала колонку советов в газете. И когда я дочитала статью о мужчине за тридцать, размышляющем, стоит ли развестись после двух лет брака, если близости так и не было, послышались знакомые шаги. «Раньше, чем я ожидала», — подумала я, немного выглядывая из-за развернутой газеты, но к лавочке, как оказалось, подошел мужчина в деловом костюме, а не женщина в фиолетовой юбке. Да и звук шагов, если прислушаться, вовсе на нее не похож. Мужчина, подволакивая ноги, должно быть, он очень устал, тяжело опустился на самую дальнюю скамейку. «Интересно, кто он?» «Офисный сотрудник, отправленный работать с клиентами?» Я заметила в его руках черный деловой портфель. Похоже, обход магазинов в торговом квартале не принес ожидаемых результатов, и мужчина забрел в парк немного отдохнуть. «В этом парке всего пять скамеек». Три на южной стороне и две на северной. И потому, как именно человек выбирает место, можно сразу понять, впервые ли он приехал в город. Не хочется, конечно, прерывать долгожданный отдых, но мне очень нужно, чтобы мужчина покинул занятое место. Когда я пошла к дальней скамейке, намереваясь объяснить ситуацию незнакомцу, он бросил на меня тяжелый взгляд. Однако не зря эта скамейка зовется специальной. Правила есть правила, и их должны соблюдать все без исключения. После того, как я несколько раз объяснила мужчине ситуацию, он, кажется, наконец понял меня, и пусть и бронясь все-таки встал с Лавочки. И как раз в этот момент я увидела, как кто-то входит в парк, в этот раз точно она. Я бегом вернулась на свою скамейку и раскрыла газету. Женщина в фиолетовой юбке. Шла, держа в правой руке пакетик с булочкой. Сев на только что освободившуюся скамейку, она достала из пакета только что купленную булку. Как обычно, с кремом. Об этих булочках даже по телевидению часто говорят. Репортер, остановив очередного человека с пакетом из булочной, спрашивает «А что вы купили?». И оказывается, что наибольшей популярностью пользуются хлеб на живых дрожжах и как раз булочки с кремом. Если однажды спросят и меня, я наверняка отвечу, что больше всего люблю булочки с кремом. Плотный заварной крем в тонком тесте и украшение из тонких, приятно хрустящих во рту ломтиков поджаренного миндаля. Хруст миндаля. Ореховый ломтик упал на фиолетовую юбку женщины. Она, как обычно, держала булочку над раскрытой левой ладонью, но крошки теста и миндаля все равно проскальзывали между пальцами. Женщина в фиолетовой юбке ничего этого не замечала. Поедая булочку, она всегда смотрит в одну точку, где-то в небе. Настолько она сосредоточена. Пока булочка не будет полностью съедена, женщина ничего вокруг не увидит и не услышит. Она продолжит молча есть». «Какая вкуснятина!» Доев булочку и скотав пустой пакет в шарик, женщина, наконец, обратила внимание на лежащий в углу скамейки журнал с вакансиями. Медленно подняв журнал, она начала перелистывать страницы. Пролистав журнал до конца, женщина вернулась к началу и снова начала его листать, но уже медленнее. Темой этого специального выпуска стали «Места работы с лучшим трудовым коллективом», Этой теме посвящено много страниц в начале журнала, но их можно и пропустить. Идущие следом страницы про одежду и общепит тоже можно не читать. Синий, красный, желтый, зеленый цвет края страницы отличается в зависимости от рода деятельности. Страницы с ночными вакансиями расположены в самом конце и обозначены розовым цветом. Почему-то именно на них женщина смотрит довольно долго. Но я хочу, чтобы она посмотрела не туда, а немного ближе, на страницу с зеленым краем, на маленькую рамку справа от вакансии по сортировке заказов в службе доставки. Обведенное флуоресцентным маркером объявление сразу бросается в глаза. Интересно, нашла ли она его? Дочитав журнал, женщина закрыла его, скатала и направилась к урне. Неужели выкинет? Ну нет. Переложив журнал в другую руку, она бросила в урну только пакет из-под булочки и вышла из парка. Какое-то время спустя в парк пришли дети. У них как раз закончились занятия. А? Ее нет? Переговаривались дети, не понимающие, оглядываясь по сторонам. Несколько минут они просто стояли на месте, ничего не делая. Женщина в желтом кардигане, похоже, им неинтересно. Постояв немного, ребята, пусть уже и менее бодро, чем обычно, сыграли в камень-ножницы бумага, определяя водящего, и начали играть в залки. На следующий день женщина в фиолетовой юбке отправилась на собеседование на маловаренный завод. Ничего она не поняла». Опыт наблюдений подсказывал, что если ее возьмут на работу, то женщина будет день за днем ходить одним и тем же маршрутом от дома до завода и обратно. Если же трудоустроиться не удастся, она будет неизменно слоняться по окрестностям. Прошла неделя, потом две, а женщина в фиолетовой юбке по-прежнему бесцельно бродила по улицам. На работу ее не взяли. Через несколько дней она отправилась на очередное собеседование. На этот раз на фабрику по изготовлению пирожков с мясом. Нет, она и правда ничего не понимает. Но любой работе, связанной с пищевой промышленностью, обязательно обратят внимание на ее ногти и волосы. Со своими растрепанными патлами и черными ногтями она эту работу никогда не получит. И, как я и думала, ее туда не взяли». В тот же день у нее было еще одно собеседование. Переучет товара в ночную смену. Я не могла не удивиться, с чего она вообще решила выбрать такую работу. Но почему она не понимает, что на ночной работе обычно большой процент мужчин? Это, конечно, только мои субъективные догадки, но мне кажется, что женщина в фиолетовой юбке не любит мужчин. Нет, я не к тому, что она предпочитает женщин – Просто мне кажется, что ей будет тяжело работать в мужском коллективе. Впрочем, волноваться мне, как оказалось, не о чем. Ее снова не взяли. Тем временем женщина в фиолетовой юбке обновила рекорд по длине безработного периода — целых два месяца. Во всяком случае, таков ее рекорд за время моих наблюдений. Наверняка и ее сбережения подходят к концу. Интересно, ей есть, чем платить за квартиру и коммунальные услуги? Не посылает ли арендодатель предупреждение? Не угрожает ли судебным иском? Не начал ли вдруг требовать найти поручителя, хотя изначально он для аренды квартиры в этом доме не нужен? Хотя, если дошло до таких мер, что-либо предпринимать уже поздно, останется только затянуть пояс потуже. Примерно так же, как мне сейчас». В последнее время я уже совершенно отчаялась где-то раздобыть деньги на оплату квартиры. И это все из-за того, что я влетела в витрину мясной лавки. Пытаясь раздобыть деньги на компенсацию ущерба, я стала все чаще задерживать оплату аренды жилья. Я продолжаю понемногу приторговывать на базаре, но доход это приносит крошечный. Мое финансовое положение никак не позволяет платить сразу, и за разбитую витрину, и за квартиру. Я окончательно смирилась с невозможностью выплачивать деньги. Но способы ухода от взыскания долгов продолжаю искать каждый день. Я даже рассматриваю вариант перенести все самое ценное в на станции, чтобы когда бы ни заявились арендодатель или приставы, они ничего интересного не нашли. Я уже приметила несколько капсульных отелей и манго-кафе, где можно отсидеться в случае срочной необходимости, а также нашлась десяток дешевых гостиниц на территории префектуры и за ее пределами. Если что, можно будет перебраться в одну из них. В случае чего я могу поделиться этой информацией и женщиной в фиолетовой юбке, но пока в этом необходимости нет». На двери квартиры женщины нет никаких следов, указывавших бы на то, что на нее когда-либо вешали листовки с угрозами. Краулищего у дверей арендодателя я тоже пока ни разу не замечала. По вечерам в комнате горит свет, да и газоснабжение работает. С коммунальными платежами у женщины пока явно все в порядке. Но телефон ей, насколько я знаю, отключили». В последнее время для звонков по объявлениям о поиске сотрудников она всегда использует общественный телефон-автомат, установленный рядом с универсамом. Телефонным автоматом женщина в фиолетовой юбке пользуется постоянно, но в магазин никогда не заходит. Брать новый выпуск журнала с вакансиями и относить его на специальную скамейку в парке — моя обязанность. Журнал, если номер не двойной, Выходит раз в неделю. Конечно, новая обложка не всегда означает, что изменилось и содержание. Вакансии из предприятия, где постоянно не хватает рабочих рук, публикуются круглый год. Не то чтобы я отслеживаю каждое собеседование, но точно знаю, что женщина в фиолетовой юбке параллельно пыталась устроиться сразу в несколько компаний, и что ее никуда не взяли. Ничего удивительного, она выбирала совершенно неожиданные варианты вроде телефонного оператора или консультанта в торговом центре. В итоге она совсем уже сошла с ума и попыталась устроиться в кафе. В кафе? Да она же пьет воду из-под крана в парке. Похоже, череда неудач с трудоустройством совсем сломала ее. Само собой, ей отказали еще на этапе телефонного разговора. «Понадобилось целых три месяца, чтобы женщина в фиолетовой юбке наконец позвонила в компанию, которая вполне может ей подойти. За это время я раз десять сходила в магазин за новыми выпусками журнала. Раз ей понадобилось так много времени, значит, возможно, проблема во мне. Может, ей потребовалось бы меньше времени, если бы я не только обводила объявление маркером, но изгибала уголок страницы или приклеивала стикер». «Да, мне стоит поработать над ошибками, но главное, что женщина в фиолетовой юбке наконец приняла решение. Вчера вечером она, осторожно вырвав нужное объявление и зажав клочок бумаги в руке, направилась к телефону-автомату у магазина. Держа в руке телефонную трубку, она то и дело напряженно кивала. «Все верно». «Нет». «Да, впервые». На тыльной стороне ладони женщины маркером были написаны какие-то пометки. Там были цифры «восьмерка» и «тройка». Что это? Восьмого числа в три часа? Дата собеседования, что ли? Даже после окончания звонка лицо женщины в фиолетовой юбке сохраняло напряженное выражение, что после долгой череды неудач совершенно неудивительно. «Но в этот раз все будет хорошо». Я могу гарантировать, что ее примут на работу, ведь тому предприятию круглый год требуются кадры, а потому там почти никому не отказывают. И все же ей не помешает на всякий случай хотя бы помыть голову и подстричь ногти, а если есть помада, то и губы подкрасить. Думаю, даже эти простые действия заметно улучшат первое впечатление. Женщина в фиолетовой юбке всегда выглядит такой растрепанной. Чем она моет голову? Неужто мылом? Одно время я подрабатывала на фабрике по производству шампуней, так что у меня осталось много пробников. Хотелось бы, чтобы женщина воспользовалась хотя бы ими».